Еще о лугах. В лугах очень много озер. Названия у них странные и разнообразные. Тишь, бык, хотец, промойна, канава, старица, музга, бобровка, селянское озеро и, наконец, лонгобартское. На дне хатца лежат черные мореные дубы. В тиши всегда затиши. Высокие берега закрывают озеро от ветров. В Бобровке некогда водились бобры, а теперь гоняют мальков в шелесперы. Промойна — глубокое озеро с такой капризной рыбой, что ловить ее может только человек с очень хорошими нервами. Бык — озеро таинственное, далекое, тянущееся на много километров. В нем мелись меняются омутами, но мало тени на берегах, и потому мы его избегаем. В канаве водятся удивительные золотые линьи. Каждый такой линь клюет полчаса. К осени берега канавы покрываются пурпурными пятнами, но не от осенней листвы, а от обилия очень крупных ягод шиповника. На старице по берегам песчаные дюны, заросшие чернобыльником и чередой. На дюнах растет трава, ее зовут живучкой. Это плотные серо-зеленые шарики, похожие на туго закрывшуюся розу. Если вырвать такой шарик из песка и положить корнями вверх, он начинает медленно ворочаться, как перевернутый на спину жук, расправляется с одной стороны лепестки, упирается на них и переворачивается опять корнями к земле. В Музге глубина доходит до двадцати метров. На берегах Музги во время осеннего перелета отдыхают журавлиные стаи. В Селянское озеро все заросло черной кугой. В ней гнездятся сотни уток. Как прививаются названия? В лугах около Старицы есть небольшое безыменное озеро. Мы назвали его Лонгобардским в честь бородатого сторожа Лонгобарда. Он жил на берегу озера в шалаше, сторожил капустные огороды. А через год, к нашему удивлению, название привелось. Но колхозники переделали его по-своему и стали называть это озеро Амбарским. Разнообразие трав в лугах неслыханное. Нескошенные луга так душисты, что с непривычки туманится и тяжелеет голова. На километры тянутся густые высокие заросли ромашки, цикория, клевера, дикого укропа, гвоздики, матемачихи, одуванчиков, генцианы, подорожника, колокольчиков, лютиков и десятков других цветущих трав. В травах к покосу созревает луговая клубника.